Глава 10. Утерянное возвращается. Один из самых главных моих страхов это страх высоты. Поэтому писать, что мы летели, и я наслаждался каждой секундой полёта, Было бы неправдой. Чувствовал я себя крайне дискомфортно. Серое небо и серое море хорошего настроения тоже отнюдь не прибавляли. На спине дракона мы сидели достаточно далеко друг от друга, чтобы разговаривать. Я сидел, обхватив руками шею Харгоса, а Мираэль, находившеся дальше всех, ногами опирался в его задние лапы. С учётом того, что в длину дракон был почти 5 м, можно представить, как пришлось всем расседство, чтобы их не сносил ветер. В конце концов дракону, который чувствовал состояние каждого через физический контакт, надоело моё настроение, и он мысленно, мысленный разговор дракона с другим разумным существом возможен при физическом контакте, шепчет интуиция. А друг с другом им достаточно лишь зрительного. Предложил погрузить меня в сон, и я не видел причин отказываться. Сутки монотонного полёта меня совершенно не вдохновляли. Дракон послал через своё тело ко мне поток мягкой, успокаивающей разум магии. Ещё через несколько минут мои веки блаженно смижились, а сознание отправилось в свободный полёт. Я стою возле какого-то храма. Он огромен и, казалось, излучает невероятно уютное тепло. Хотелось войти туда и лечь спать прямо на каменном полу. Я отряхнул головой сбрасывая с себя наваждение. Я ведь и так уже сплю. Заснуть внутри сна это уже чересчур. Так можно и вовсе не проснуться. Вместо этого я заинтересованно глянул на двери храма. А посмотреть было на что? На дверях был рисунок, весьма необычный рисунок: большой квадрат, разделённый на четыре квадрата поменьше, а каждый маленький квадрат, в свою очередь, делился диагональной линией на два прямоугольных треугольника. Получилось восемь секторов. И в каждом секторе был нарисован представитель одной из рас авеала. Первый квадрат включал в себя человека и вампира, разделённых диагональю. Вампиру были прерисованы маленькие клыки, но ну о том, что первый человек становилось понятно методом исключения. Кроме того, внутри квадрата были нарисованы символы, напоминавшие облака и потоки ветра. Второй светлых и тёмных эльфов, соответственно. И оба они были изображены в квадрате, рамки которого служил орнамент из ветвей и листьев. Третий гномы и орки и пламенный орнамент по границам квадрата. И четвёртый тейсианы и тролли. и узор по краям квадрата в виде капель воды. Я удивился. А где же огры? От чего такая неполнота? Решив выяснить, что же это за храм, я смело толкнул двери и вошёл внутрь. Внутри храм немного напоминал церковный собор, которых я в школьные годы немало повидал на экскурсиях по другим городам. Вот только стены были расписаны сценками из жизни разных рас. Вот орки танцуют у костра вокруг женщины, которая держит на руках новорождённого младенца. Вот женщина-тролль дарит своему сыну, вероятно, какой-то амулет, нарисованный в виде звёздочки и на шнурке. Занятно. А вот и вампир, лежащий под фруктовым деревом и держащий в руках красный плод. Сначала мне показалось, что внутри храма никого не было, и лишь минуту спустя до меня донёсся странный шум из левого подвала. Я немедленно последовал туда. В подвале возле камина сидела весьма странная пара. Одним из них был, кто бы мог подумать, Арташ, бажество Тайсянов. Его собеседницей была Орчанка, и хотя я не знал её, что-то в ней всплыло в мою память. Татуировка в виде молнии, идущая по спине. Всю спину я, разумеется, не видел, так как Орчанка была одета в коричневое суконное платье, но узор на шее и верхней части спины был заметен очень отчётливо, поскольку сидели собеседники лицом к огню на ковриках, подобрав под себя ноги. Значит, вторая это Святая Фала. то самое, что объединило орков в единое племя и раз и навсегда прекратило междоусобицы. "Да, Арташ, вынуждена признать, твой подопечный появился на этом острове весьма вовремя", говорила она собеседнику. "Это вторжение на архипелаг я явно промаргала. Я в долгу перед тобой и твоим подопечным. Как же я тебя за это не люблю", чешуйчатый прохвост гневно добавила она. "Твои ящерицы постоянно возникают там, где их не ждут". и совершают невероятные вещи, и как результат я вновь твоя должница». «Везение — это неотъемлемая часть моих способностей, дорогая», — довольно ответил Ардаш. «Моих детей очень не любят в Авиале, и удача — это то немногое, на что они могут от меня рассчитывать, и удача же сплела новый поворот судьбы». «А все-таки не так просто далась та победа твоему Дамиашу», злорадно сказала богиня. Он растерял всю свою магию, да и с тобой у него больше нет связи. Твой новоявленный подопечный через щур поверил в себя. Фала, как тебе не стыдно? Голос Арташа звучал настолько искренне и печально, что даже я был готов поверить ему. Он принёсся это в жертву твоему племени. Как ты можешь сейчас над ним злорадствовать? Да, да, ты прав. Это недостойно, пробормотала Фала. Конечно же, он заслуживает уважительного к себе отношения. Я, в общем-то, не был так уж сильно удивлён. Если это какой-то божественный пантеон, то и новости тут обсуждают, мягко говоря, более-менее глобального уровня. А полной реакции на битву орков с варварами ещё не было. Новости пока только ползут вглубь континента, и полный эффект только предстоит ощутить. Все же стоять и подслушивать дальше я не собирался. Выразительно кашлянув, я привлёк себе внимание. Они оба обернулись и удивлённо уставились на меня. Да? Да, дамир, удивлённо спросил Арташ. Как ты сюда? Каким ветром? Как ты вообще тут оказался? Я? Да я и сам не знаю, пожал я плечами. Просто уснул, а очнулся около этого храма. Что это за место? Это обитель божеств Авиала. Но ты не должен здесь быть, тебе не положено, немедля шеломлённо пробормотал Арчанка. Ну, раз не положено, значит, я ухожу. Приятно было познакомиться, Фала. А погоди-ка, малыш, да мяш, окликнула меня Фала. Я ведь, ну ты слышал, как я непочтительно отозвалась о том, что ты потерял защищаемый народ. Ну и что? безразлично ответил я. Ждать благодарности за твои труды всегда было пустой тратой времени во все времена. Фала залилась краской, а Артаж же, подмигнув мне, и хидно улыбнулся в сторону орочей богини. Мне очень жаль за этот срыв, всё-таки выдавила она из себя. И я хотела бы отблагодарить тебя. Не спеши так, мой подобечный, вмешался Арташ. Если уж ты здесь, то я восстановлю твою связь со мной. Ты отлично представил меня и всех тасяанов на архипелаге. Я очень рассчитываю, что орки и тасяаны укрепят дружеские отношения. Это обоим пойдёт только на пользу. Мне известно, при каких обстоятельствах и для каких целей ты пожертвовал нашей связью. И уж, конечно, ты заслуживаешь того, чтобы снова стать одним из нас. «Разумеется, я этого хочу», — искренне сказал я. «Благодарю тебя, Арташ». «Вот и хорошо. Иди сюда». А Арташ оказался около меня прежде, чем я сделал хотя бы шаг. Мои ноги подогнулись, и я упал перед ним на колени. Он бережно взял меня за виски, и... Моё сознание заполнили тысячи разноцветных огней. Когда он закончил... Я поднялся на ноги и ощутил, что нить, прежде разорванная и причинявшая тихую постоянную боль, теперь восстановлена. А теперь моя очередь, смертный Дамяш. Прежде всего, я восстановлю тебе способности к магии. Квала подошла ко мне, взяла за руку, и через пару мгновений браслет татуировка обрёл чёткие контуры. К сожалению, вернуть тебе твою магию я не могу. Она канула в небытие навсегда. Но могу заполнить твой браслет новой магией. ни чуть не хуже по качеству. Какой тебе хочется, огня или земли? Э, вообще-то я предпочел бы, чтобы это была вода, неуверенно выдавил я. "Сожалею, Дамиаш, но моя епархия это магия огня и магия земли. Другое я тебя наградить не могу. Мне жаль". "А ты, Арташ", обратился я к своему покорителю. "Ты тоже бессилен. Мне жаль, мой подопечный, но магия это вообще не моя область влияния". Белый Тайсян с грустью опустил голову. У меня есть только удача. По магии воды у нас вариликус, покровитель троллей. Но он вряд ли поможет тебе. К слову сказать, к слову сказать, добавила Нерна Фала. Когда он узнает, что ты тут был, будет жуткий скандал. А если уж он тебя здесь увидит, то в своё тело ты не скоро вернёшься. Так что решай скорее. Тогда я отказываюсь, почтенная Фала и вежливо покачал головой. Вы восстановили, если можно так выразиться, мой магический сосуд. Это уже немало. Как его наполнить нужной мне магией, я уж как-нибудь сам разберусь. Твоё право. А теперь, пожалуйста, поспеши. Я чувствую, что варелику возвращается. Минутку, мой подопечный, сказал Арташ, снова беря меня за руку. Мне известно, куда ты направляешься. Что тебя там ждёт, я, конечно, не знаю, но то лика удачи тебе не повредит. Он положил мне руку на лоб. и подержал её несколько секунд. Вот так. Теперь в момент опасности тебе чуточку больше повезёт, и вполне возможно, что чаша весов в нужный момент склонится в твою пользу. Для этого порой достаточно одной капли. А теперь ступай. Благодарно кивнув обоим, я поспешил прочь. Выйдя за пределы храма, я почувствовал чей-то гневный взгляд. Обернувшись и увидев громадного тролля в одной набедренной повязке, свисавшей до самой земли, Я понял, что это и есть присловутый вариликус. "Как интересно", сказал он. "И что же ты здесь делаешь? Потерялся?" бесстрашно смотря ему в глаза, сказал я. "Вот как. Тебе надо было очень сильно постараться, чтобы потеряться сюда". Через мгновение он оказался около меня, схватив за горло. "Это и знай, что бывает с теми, кто потерялся там, куда теряться не положено". Хотите поступить со мной по примеру прошлого ремесла своего подопечного, с которым я столкнулся в порт Охросе, дерзко ответил я. По лицу покровителя троллей скользнула гримаса неудовольствия, но душить меня сильнее он не стал. Храбрый наглец, с услыбкой сказал он. Мне это нравится. Хотя за такую наглость не мешало бы и проучить. И какой в этом смысл? сдержанно спросил я. Меня сейчас везут в земли эльфов, чтобы я вошёл в храм тысячи семи снов. Вам не кажется, что там я расплачусь за всю свою наглость, которую когда-либо позволял себе в этом мире?» «А ведь и то, верно?» — сверкнув глазами, заявил тролль. «Твоё главное испытание ещё впереди. Ладно уж, ступай отсюда», — сказал он, опуская меня на землю и направляясь в храм. Я смотрел ему в спину, колеблясь, а затем всё-таки решился. «Подождите, прошу вас», — взмолился я. «Рискованно, конечно, но за спрос в нос, как известно, не дают». Но «Ну чего тебе ещё? Недовольно спросил он, оборачиваясь. Я опустился перед ним на одно колено и прошептал: "К огромному сожалению, я лишился своего дара магии воды. И я как будто лишился части себя. Прошу вас, мне известно, что вы хозяин магии воды, и вам нет в ней равных". Я протянул ему руку с татуировкой. "Если бы вы помогли мне, чтобы я хотя бы в последние несколько дней". После этой фразы я тактично умолк. С минуту Вариликус, поражённый моей наглостью, молчал. «Да тебе сейчас стоило бы дать по голове, да придавить ногой хребет, чтобы знал своё место!» В конце концов гневно громыхнул он. «Ну каков же наглец, а?» Уже с меньшим раздражением сказал Вариликус. «Но наглец грамотный. Такое что угодно у кого угодно выпросит. Ладно уж!» Тролль грубо взял мою руку двумя своими и замер. Несколько секунд спустя... Я почувствовал прилив сил и свежесть на душе. «Спасибо вам! Спасибо!» Скачив, я не выдержал и обнял тролля, который был настолько огромен, что я даже не мог полностью его обхватить. «Но будет тебе, будет!» проворчал он, с трудом подавляя улыбку. «Двигай давай! Тебе уже давно пора отсюда!» Кивнув, я уже собрался было сосредоточиться и покинуть это место, как вдруг Варирикус снова положил руку на моё плечо. «Имей в виду!» — сказал он. «Я сделал это потому, что мне известны твои честность и порядочность. Я был когда-то знаком с Аштиохари, и я очень рад, что ты даровал ему свободу. И все же лицо Вариликуса посуруило. Я рассчитываю, что если тебе вдруг еще доведется встретиться с троллями, ты отнесешься к ним более почтительно, чем к бедному Эрсу. Он, конечно, парень на язык колючий, но такого обхождения тогда явно не заслужил. А теперь прощай». И когда я почти исчез, чуть слышно прошептал: "И удачи тебе". Когда я очнулся, то обнаружил, что мы всё ещё летим. Проверяя сон, который мне только что снился, я приподнял рукав куртки на левой руке и к огромной своей радости обнаружил, что татуировка такая же чёткая, как и в тот день, когда я её получил. Пала действительно восстановила моё сродство к магии. Варилик уж же наполнил моё естество нужной силой. Непонятно, почему они так боялись, что про меня проведёт Вариликус. Вполне нормальный бог оказался, при должном уважении и почтении, замечательно мне помог. Хотя не исключено, что минуту раздумие Вариликуса и Арташ надавил на некоторые рычаги. Проверив также свою способность оборачиваться в Тайсиана, превратив для этого руку, я окончательно успокоился. Всё оказалось совсем не так страшно, как поначалу виделось. Воистину, чем больше ты даришь миру, Чем больше получаешь взамен, и снова могу оборачиваться, вернул свою магию, подозревая, что поблагодарить за это нужно и Харгоса, потому как именно сон в контакте с драконом позволил мне так удачно уснуть. К тому же я заработал уважение орков архипелага Тигрового глаза, а оно стоило ох как немало. Другое дело, посетила меня грустная мысль, что вряд ли я сумею воспользоваться всеми этими дарами. Мои тончайшие струны души начали ощущать странную тревогу. Как будто впереди меня ждало нечто большое и очень-очень древнее. Нам ещё долго лететь, спросил я у Харгса. Ещё пару часов. Смотри, остров уже видно. Для того, чтобы открыть не обзор, дракон отклонился на несколько градусов от курса, и действительно, впереди что-то было. Надо же, ребята не преувеличивали, когда говорили про этот остров. Хотя для острова земля великовата. Мне всё же кажется, что это материк. хотя и очень маленький. Вокруг него бушевала непогода. Даже отсюда начала ощущаться небольшая тряска, которую в моём мире обзывают нехорошим словом повышенная турбулентность. Прошёл час. Остров почти не стал ближе, а вот тряска определённо возросла. Бедный дракон летел на последних силах. Я внимательно наблюдал за их запасом. Они слишком... слишком быстро заканчивались. И вот мы почти перед островом. но перед ним в самом буквальном смысле выросла воздушная стена. «У меня нет выбора», — мысленно сообщил он мне. «Я прибегну к смертному резерву. Ты должен добраться до острова». «Не надо никакого резерва. У меня есть идея получше. Ари!» — закричал я, обернувшись. «Что, Дэмиэн?» — ответили мне сзади. «У Харгаса кончаются силы. Надо ему помочь. Ты должна создать воздушный коридор». «Что?» — не поняла полуэльфийка. «Как это?» «Ну, направь поток воздуха вверх так, чтобы Харгас мог его использовать как трубу. В смысле, как трубу? О, боги! Мия, помоги нам, пожалуйста! Мамен, Дэмиен, — отозвалась темная эльфийка. Наши сознания с Ари слились. Несколько секунд, и она удовлетворенно кричит. «Все поняла! Харгас, лети вперед и старайся забирать выше!» Дракон устало взмахнул крыльями. И нас начало резко поднимать вверх. Харгас невероятно удивился этому, но не замедлился. «Выше!» «Ещё выше! Святые силы, как же высоко!» Страх высоты надоверил на меня с утройной силой. Плюс ко всему резкий перепад высоты вызвал носовое кровотечение. Дракон, на чью шею стали падать капли крови, обеспокоенно возвал к моему разуму, но я его успокоил. «Ещё выше! Да как же сильна защита этого чёртова острова!» Наконец мы поднялись над всеми тучами, и я впервые за невероятно долгое время увидел солнце. Но почти сразу же дракон стал снижаться. Его солнечный свет вновь скрылся с наших глаз. Дракон почти падал. Он так устал, что ему едва хватало сил дышать. Наконец, перед самой землёй, он в последний раз сделал взмах, замедляя падение и обрушиваясь на землю. Мы вчетвером дружно попадали с него. Однако же я сразу встал и подскочил к Ари, хватая её за руку. "Дыхание жизни срочно, ему очень плохо". Не тратя драгоценных секунд, Ари держа меня одной рукой, второй чертило в воздухе сложные символы. Подул лёгкий ветерок, бодрящий и освежающий. Он коснулся дракона и стал набирать силу. Учащённое дыхание дракона замедлилось. Через полминуты Ария беспомощно опустила мою руку. Такая мощная магия полностью её истощила. Но тут, к удивлению всех, в дело вступил я. При помощи интуиции рисоуй целебные узоры, и один за другим отправлял их Харгасу в то место, где у него было сердце. Толку и от меня было немного, всё же Харгас был драконом. И восстановить запасы его здоровья, колоссальные по сравнению со всеми, кого мне до этого приходилось лечить, было непосильной задачей. Но я не сдавался. Руна за руной, жест за жестом, вода обволакивала его чешую, забирая смертельную усталость и возвращая силы. И вот угроза его жизни отступила. Спасибо, благодарно выдохнул он, полностью расслабляясь и тяжело дыша. Главное вы сделали. А дальше я восстановлюсь сам. Но, но «Но как же?» — поражённо начала Ариэль. «Ты же ведь...» «Да, был. Но когда я спал на Харгасе...» «Да, я так и думал, что тебе удастся туда попасть», — с улыбкой сказал дракон. «Рад видеть, что боги вознаградили тебя за твою жертву. Вторую ипостась тоже?» В ответ я обернулся Таисианом, с радостью ощутив свою лёгкость и изящество. Однако ни близнецы, ни Мия моего восторга не разделяли. «Боюсь, в этом облике тебе не будут тут рады. сказала Арель. Значит, им придётся смириться, потому как я обещал Сайрашу, что войду в храм в этом облике, дабы тайсиана заработали хотя бы один добрый поступок в свою историю, которая и без того слишком сильно была переписана в своё время. А благородные эльфы, коли жить захотят, так подвинутся, едко добавил я. Раз в 100 лет засунуть свою гордость куда подальше. Внезапно Харгас захохотал. Как хохочет дракон, это словами не передать. Это надо просто видеть и слышать. Как бы я хотел пойти с вами и посмотреть на это, наконец отсмеявшись, сказал он. Но, к сожалению, нельзя. Я должен вернуться. Облегчённо вздохнув, я решила смотреться. Куда же мы попали? Очевидно, что мы находились на краю острова. По одну сторону тянулась горная гряда, в другую же сторону начинался лес. Судя по времени, наступал вечер. Предлагаю сделать привал тут, сказал я. потому как темнеет, а завтра утром двинемся дальше. Да и с Харгасом всё не так скучно будет, да и безопаснее намного. Не споря, Мираэль пошёл за ветками для лежанок, а Мия и Ари по традиции занялись готовкой, доставая немногочисленные припасы из взятых с собой дорожных сумок. При этом взгляды всех троих определённо намекали на то, что к разговору касательно моего облика нам ещё предстоит вернуться. Я принялся помогать с посудой. аккуратно расставляя всё на относительно ровном месте. «Скажи, Мия», — спросил я тёмную эльфийку, «ты говоришь, что храм стоит в зачарованном лесу, в месте, откуда ты родом. Каким же образом эльфы взаимодействуют с внешним миром, находясь так далеко от него?» «У нас есть что-то вроде своего портала», — ответила Мия, разливая похлёбку по мискам. «На его открытие почти не требуется энергии, как и на поддержание, но преодолеть его могут лишь те, в ком течёт эльфийская кровь». Так что этот вариант, как ты сам понимаешь, тебе бы не подошел. Тогда почему вы им не воспользовались? Думаю, Харгасу было бы намного легче пересечь море, если бы с ним был только я. Он открывается раз в год, — пояснила Ариэль. Хоть магии на него требуется немного, но нужно провести немало положенных ритуалов, чтобы он заработал. Последний раз он открывался за месяц до твоего появления в Авиале. Если бы он пропустил тебя, то можно было бы подождать, а так — смысл? И то верно, задумчиво согласился я. Ждать Мираэли я не стал. Просто взял свою порцию еды и в несколько присестов умял её. Скоро Мираэль вернулся с полной хอบкой веток, и я без восторга взглянул на них. Подошёл к Харгасу и сел около него. Через несколько минут вся троица в купе с драконом вытерщив глаза, наблюдала, как я сплю, самым наглым образом, обняв Харгаса за лапу. Впрочем, никакое удивление не может длиться вечно. ель фу разместились по лежанкам, а харг госположил голову на другую лапу. Через полчаса лагерь спал мёртвым сном.